Глава 60. Я требую ректора. Айсель. Лекция проходила вполне себе спокойно, не считая того, что в улыбающегося во все зубы Карая постоянно летели кокетливые взгляды адепток. Девушки из кожи вон лезли, уделяя всё своё внимание молодому и привлекательному высшему, а не занятиям. Бедный магистр. Мужчина пыжился изо всех сил, стараясь перетянуть внимание Магиан на себя. Но где он и где Карай Танеш, который выглядел довольным, словно налакавшейся сметаны котяра? «Ты можешь хотя бы так им не улыбаться?» Шепнула одними губами, наблюдая, как вспотевший от бесполезных усилий магистр промокнул лоб белоснежным платком. «Почему?» — так же тихо спросил Кай. «Я вроде ничего плохого не делаю». «А, вот это как посмотреть?» — усмехнулась я. «Своей очаровательностью ты срываешь лекцию». «Я хорош, да?» — усмехнулся он. но «Ну, скажи мне, я не передам твои слова, Леарту, честное слово?» Горячо заверил высший, вызывая на моих устах улыбку. «Прекрати нести чушь!» Пихнула его локтем в бок. «Пожалей, магистра, хватит зубоскалить». Кай разочарованно вздохнул и принял смиренный вид, скучающе поглядывая в окно. Пару минут дисциплина пришла в норму, но потом, краем слуха, я отметила шёпот двух магиан, с одной из которых уже довелось пообщаться лично. Именно она кричала на весь коридор, что я обращённая и что только благодаря Леарту стала вампиром и заполучила расположение тёмных. «Как же она меня бесит!» — шептала магиана. «Строит из себя невесть кого! Низшая гадина! Тише ты!» Прозвучал другой испуганный голос. «Она может услышать». но да ничего она мне не сделает», — фыркнула девица. «Трогать Магиан запрещено. Я ведь на неё не нападаю. А то, что высказала свои мысли вслух, так это право каждого». «Она невеста Шикая Танэша», — стояла на своём девушка. «А ты оскорбляешь её». «Вот как!» — злилась поганка «Как ей всё это удалось провернуть? Я не понимаю». Скосив глаза на Карая, который, как и я, подслушал разговор бездельницы, заметила, что он отслеживает мою реакцию. Послав ему умиротворённую улыбку, желая тем самым заверить его, что слова девицы не трогают меня, и откинулась на спинку стула, продолжая улавливать каждую сказанную ей гадость. «Сегодня она с одним высшим, вчера была с другим. За что ей внимание таких парней?» — подвывала адептка. Значит, старший сын клана Танеш смог разглядеть в ней что-то достойное, раз выбрал её и обратил, пожала плечами её соседка, проявляя благоразумие. «Вот скажи мне, что можно было в ней разглядеть?» сказанная попахивала брезгливостью, но я понимала, что это банальная зависть. «Она обычная, ни красотой не отличается, ни происхождением», — продолжала лить яд Магиана. «Я знаю, кто её родители. Простые рабочие мне по секрету рассказали». «Да», — удивилась я, — «и кто же у нас такой полтливый?» «Не думаю, что родители в данной ситуации имеют хоть какое-то значение», — отрицательно качнула головой её соседка по столу. «И зря, что не имеют», — фыркнула эта мерзость. «Как мне сказали, они у неё с припобахом» я качнулась вперёд, намереваясь встать и вырвать от этой язык, но Карай сжал мою руку, смотря в глаза и взглядом пытаясь отговорить, не совершать глупости «Отпусти», — приглушённо рыкнула я. «Пожалей магистра», — ответил он моими же словами, произнесёнными ранее. «Её мать вечная тихоня, которая лишний раз рта своего раскрыть боится. все вяжет какую-то дребедень, продавая на рынке». «Пф, нищебродка, втюхивает своё тряпьё». Я начинала закипать. Моё дыхание замедлилось и стало более глубоким А отец этой обращённой всё пытается стать великим изобретателем. Что-то вечно мастерит. но да только никто его новшествами не спешит пользоваться. Лоботряс и уволень. Всё, мои нервы лопнули. Я отстранила от себя руку Карая, который пытался меня удерживать. Встав со стула, за секунду оказалась возле этой поганки, не раздумывая, хватая её за горло и с лёгкостью поднимая вверх. «Шикайхитаж!» — испуганно ахнул магистр, белее лицом и бросая жалобные взгляды на Карая. Я терпела оскорбление в свой адрес. Произнесла спокойным тоном, хотя на самом деле внутри клокотала ярость. Но родителей трогать никому не позволю. Магианы мгновенно забились в угол, наблюдая за происходящим с полными глазами ужаса. Грубо встряхнув эту мерзость, отчего она захрипела, я сжала пальцы сильнее, с удовольствием отслеживая, как её глаза едва ли не лезут из орбит. «Тёмный арс», — заохал магистр, нарезая вокруг меня круги. «Шикай, Хиташ, отпустите девушку! Умоляю вас!» Она ответит за свой длинный язык. Спокойно произнесла я, наслаждаясь собственными действиями. «Шикай, Танэш!» — кинулся ко входу магистр. «Прошу, остановите свою невесту или этой адептке не жить». Я невольно перевела взгляд на дверь, смотря в глаза Леарта. «В чём она виновата?» Учтиво спросил он меня, словно не в это же мгновение девушка прощалась с жизнью. «Она облила грязью родителей айсель встрял Карай. «Отпусти её!» — попросил любимый. «Не морай свои ручки об этот кусок дерьма, радость моя». Девушка уже не сопротивлялась, я чувствовала это. Недовольно поджав губы, я отшвырнула её в сторону, слыша болезненный стон, вылетевший из горла дряни. «Ректора!» — прохрипела она, сидя на полу и жадно глотая ртом воздух. «Я требую позвать ректора! Ниша напала на меня, ведь я её и пальцем не тронула, она должна быть наказана!»